«Моя бутылка в океане». Глава третья. Заставляю себя отвести взгляд от черного пляжа, сосредоточиться на белой странице. Ручка вьется над ней вместо того, чтобы писать. Пять участниц, пять тики. Я решительно не способна сосредоточиться на задании Пифа. Ни о чем не могу думать, кроме маны. А вдруг я ошиблась? Вдруг не каждая из нас должна найти свое божество — А надо приручить их все, как набор качеств, которые надо в себе воспитать. Поскольку начало романа мне не дается, пишу на листке пять слов. Чуткость, воображение, ум, уверенность, решительность. Если вдуматься, я, пожалуй, ничем не выделяюсь. У меня нет никаких особых талантов. Я прекрасно знаю, что некоторые девушки одарены всем и щедро, всеми пятью манами. По каждому предмету 10 баллов из десяти. Искать свою ману? Ну, допустим. А что, если все это жульничество? Все равно, что спросить у двоечника, какой предмет у него любимый, чтобы ему не так тошно было рядом с отличниками, которые вкалывают даже на тех уроках, которые ненавидят. Я выдираю страницу, комкаю ее, заталкиваю поглубже в карман. И все же я хочу в это верить. В свою ману. В свой роман. Не могут быть иллюзорными это сила, которая заставляет меня складывать вместе слова. Эта одержимость фразами, этот свет, притягивающий меня с тех пор, как я научилась читать. Главное в жизни для меня — это писать. Писать роман. Мой роман. Я готова жизнь отдать взамен. Я готова ею пожертвовать. Истязать себя ради того, чтобы извлечь из этого ощущения Раны и ожоги придадут силу страницам, которые прочтут другие. Пьер Ив может это понять. Он выбрал мое письмо. Выбрал Клеманс-Новель почти что из 32 тысяч читательниц. Пьер Ив это поймет. Этот пыл. Но для начала я должна сдать ему безупречную работу. Ну, Клем, птичка моя, встряхнись! С ужасом смотрю на чистую страницу, машинально перебирая красные зерна моего ожерелья, которое должно приносить удачу. Начать с исчезновения Придумать, что случилось дальше. Опускаю ручку, готовлюсь написать первое слово, как пробует пальцем ноги ледяную воду. И тут снизу доносятся крики. «Я вскидываю голову! Какого черта?» Только собралась начать. Кричит Майма. Вижу, как она размахивает руками. Рядом с ней на черных камнях Ян. У их ног аккуратно сложенная одежда. на самом видном месте и на самом высоком камне, куда не добраться волнам. Я мгновенно все понимаю». Дневник Маймы исчез. «Это одежда Пьер Ива", закричал Ян. Я и сама узнала итальянские макосины писателя, его светлые полотняные штаны, льняную рубашку. Одежда была старательно сложена на камне Так сложил бы её плавец чтобы после купания найти вещи сухими. Я ничего не понимала и потому пыталась иронизировать. «Круто, капитан! Наблюдательность, дедуктивный метод. Да ты, похоже, настоящий сыщик!» Ян никак не отреагировал. Я догадалась, что он боялся сбиться с мысли. Аккуратно сложенная одежда Пифа настойчиво давала понять, что её владелец отправился плавать. «Вот только невозможно плавать здесь!» где океанские волны разбиваются о скалы. Они, в конце концов, неминуемо выбросили бы на камни неосторожного пловца. Для очистки совести я всмотрелась в океан. Сначала у скалы Ханаке, потом перевела взгляд на пролив Борделе между островом тахуата и мысом теа На горизонте не было никого и ничего, даже ни одной пироги. Капитан тоже посмотрел вдаль — Пока он размышлял, я, присев на корточки потянулась к макасинам «Постой!» — выкрикнул Ян. «Не трогай их!» Он орал во все горло, чтобы перекрыть грохот волн. Интуиция подсказывала мне, что картинка не складывается. Его окрик, подхваченный ветром, пролетел над всем пляжем. Мама и Форейн, сидевшие за своими партами, оторвались от работы. Я замерла. В нескольких сантиметрах от моих ног волны неутомимо заливали камни, а солнце, выбиваясь из сил, их сушило. Только тогда я заметила, что поверх стопки одежды что-то трепетало и поблескивало. Не сразу поняла, что это листок бумаги. Листок, придавленный крупной галькой, которая не давала ему улететь. И галька эта была вся изрисована.